Глава вторая. Подтверждение чувств. Как в действительности выглядит наш опыт? Опыт деконструирования. В середине XIX века физик и философ Эрнст Мах внимательно разглядывал несколько равномерно окрашенных полосок бумаги, лежащих друг рядом с другом. Изучая восприятие, он был озадачен следующим обстоятельством. Полосы выглядели не совсем правильно. Что-то было не так. Он разделил полоски, посмотрел на них по отдельности, а затем снова соединил. Наконец он понял, что происходит. У каждой полоски по отдельности цвет был равномерным. Но как только он размещал их рядом, проявлялась разница. Левая сторона была чуть светлее, правая чуть темнее. Теперь, когда вам известно об этой иллюзии с полосами Маха, вы будете замечать ее повсюду например в углу где сходятся две стены разница в освещении часто создает эффект что непосредственно у стыка краска светлее или темнее скорее всего хоть это зрелище всегда было у вас перед глазами до сегодняшнего дня вы его не замечали аналогично художники возрождения отметив что далекие горы кажутся окрашенными в голубой цвет начали рисовать их именно такими их предшественники полностью игнорировали этот факт, хоть он и был на виду. Почему мы не воспринимаем столь очевидные вещи? Неужели мы настолько плохие наблюдатели своего опыта? Да, мы ошеломляюще плохие наблюдатели. И самоанализ в этих вопросах бесполезен. Мы считаем, что видим мир хорошо, пока кто-то не обратит наше внимание на то, что это не так. Мы научимся наблюдать за своим опытом в точности как мах отмечал смену тонов на полосках. Как действительно выглядит наш осознанный опыт? Интуиция говорит. Вы открываете глаза и воля Вот мир со всеми его прекрасными багряными и золотистыми оттенками, собаками и такси, суетливыми городами и цветущими ландшафтами. Кажется, что зрение не требует усилий. И за незначительными исключениями довольно точное. Так что разница между глазами и цифровой камерой с высоким разрешением невелика. Аналогично уши кажутся нам чем-то вроде компактных микрофонов, которые точно записывают звуки мира, а кончики пальцев, похоже, обнаруживают трехмерные формы объектов внешнего мира. Однако все, что предполагает интуиция, в корне неверно. Давайте посмотрим, что происходит на самом деле. Например, когда вы шевелите рукой. Ваш мозг обрабатывает сигналы от тысяч нервных волокон, регистрирующих сокращение и расслабление мышц. Но при этом вы не чувствуете и намека на эту бурю нервной деятельности. Вы просто знаете, что рука двигалась и что сейчас она в другом положении. Сэр Чарльз Шарингтон, один из пионеров нейронауки, в середине прошлого века долго изучал этот факт. Несмотря на свои обширные познания о нервах, мышцах и сухожилиях, ученый удивлялся процессу происходившему, когда он собирался взять лист бумаги. Невероятно. Я не имею представления о мышцах как таковых. Но я совершаю это движение правильно и без проблем. Он делал вывод, что, не занимаясь он нейронаукой, ему и в голову не пришло бы задуматься о существовании нервов, Мышц и сухожилий. Шерингтон был заинтригован и, размышляя, в итоге пришел к заключению, что опыт перемещения руки это продукт психики, произведенный из элементов, которые не ощущаются как таковые. Разум использует их для создания объекта восприятия. Другими словами, мозг регистрирует всплеск нервной и мышечной активности. Но до сознания доводится нечто совершенно иное. Чтобы понять это, давайте представим сознание в виде газеты. Задача-заголовка — дать весьма сжатую сводку. Аналогично сознание — это способ свести всю деятельность нервной системы к более простой форме. А работа миллиардов специализированных механизмов остается в тени. Некоторые собирают данные, некоторые запускают двигательные программы но большая часть выполняет основные задачи нервной системы, комбинирует информацию, прогнозирует будущее, принимает решение. Сознание же предоставляет вам сводку, полезную для общей картины. Открыть глаза. Акт видения выглядит настолько естественным, что трудно оценить изощренную машинерию, лежащую в основе этого процесса. Удивительно, но около трети человеческого мозга обеспечивает зрительный процесс. Мозгу приходится выполнять колоссальный объем работы, чтобы однозначно интерпретировать миллиарды фотонов, попадающих в глаза. Строго говоря, все визуальные сцены допускают неоднозначное трактование. Например, изображение может быть создано пизанской башней с расстояния полкилометра или игрушечной моделью той же башни, на расстоянии вытянутой руки. Но оба изображения в нашем глазу будут одинаковыми. Наш мозг справляется с массой проблем, позволяя преодолеть неоднозначность информации, проходящей через глаза. Он учитывает контекст, делает предположения и использует трюки, о которых вы вскоре узнаете. Это требует усилий, что видно по пациентам, которым после многолетней слепоты восстановили зрение с помощью операции. Они не начинают видеть мир мгновенно и сразу, а должны учиться видеть заново. Сначала мир обрушивается на них жужжащим и гремящим шквалом форм и цветов, и даже если глаз функционирует идеально, мозг должен научиться интерпретировать поступающие данные. Для нас, обладающих зрением всю жизнь, лучший способ понять, как устроено зрение, обратить внимание на то, насколько часто заблуждается наша зрительная система. Зрительные иллюзии располагаются на границе того, что сформировала наша зрительная система, и в этом качестве являются перспективным окном в мозг. Существует определенная трудность строгого определения иллюзии, поскольку зрение само по себе в некотором смысле является иллюзией. Разрешение периферического зрения сходно с тем, когда вы смотрите сквозь дверцу душа, выполненную из матового стекла и тем не менее вы наслаждаетесь иллюзией, что четко видите объекты на периферии. Причина в том, что все, на что вы направляете центральное зрение, оказывается в четком фокусе. Для наглядности представьте следующую ситуацию. Ваш друг держит в руке несколько цветных маркеров. Сосредоточьте свой взгляд на кончики его носа и попробуйте назвать цвета маркеров по порядку. Результат поразителен. Даже если вы сможете сказать, что на периферии есть какие-то цветные предметы, вы не определите их порядок. Периферическое зрение намного хуже, чем интуитивно представлялось, поскольку при обычных обстоятельствах мозг приводит в действие глазные мышцы, чтобы направить центральное зрение, отличающееся высоким разрешением, непосредственно на интересующие вас объекты. Все, на что вы бросаете взгляд, оказывается в фокусе. И поэтому вы считаете, что весь видимый мир находится в фокусе. Подумайте над аналогичным вопросом. Всегда ли включена лампочка в вашем холодильнике? Вы можете ошибочно решить, что всегда, просто потому что она горит каждый раз, когда вы распахиваете дверцу холодильника. И это только начало. Дело в том, что нам неизвестно, где проходит граница нашего поля зрения. Посмотрите на точку на стене прямо перед собой. Вытяните вперед руку и пошевелите пальцами. Теперь медленно двигайте руку к уху. В какой-то момент вы уже не будете видеть свои пальцы. Теперь опять протяните руку вперед, и вы их увидите. А вы пересекли край своего поля зрения. Поскольку вы всегда можете направить свои глаза на то, что вас интересует, а вы, как правило, не знаете, где находятся те границы, за которыми вы ничего не видите. Интересно, что большинство людей проживают жизнь, не осознавая, что поле их зрения в любой момент — это всего лишь ограниченный конус. По мере все более глубокого погружения в мир зрения, становится ясно, что наш мозг обеспечивает убедительное восприятие, если вы вставляете правильный ключ в правильный замок. Рассмотрим, к примеру, восприятие глубины. Расстояние между глазами несколько сантиметров. Поэтому изображение мира для каждого из них выглядит по-разному. Чтобы понять, о чем я говорю, сделайте два снимка сточек, точек, находящихся на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Положите снимки рядом и сведите глаза так, чтобы они слились и картинка обрела глубину. Вы действительно воспринимаете глубину. Вы не можете поколебать восприятием. Глубина, поступающая из плоского изображения, изобличает механическую автоматическую природу вычислений зрительной системы. Подайте на вход правильные сигналы, и она сконструирует для вас богатый мир. Одна из наиболее распространенных ошибок — полагать, что зрительная система дает истинное представление о том, что снаружи, так же, как это делает кинокамера. Мир не открывается вам во всем своем многообразии, как вы можете подумать. А В действительности вы не знаете о большей части того, что попадается вам на глаза. Представьте, что вы смотрите короткометражный фильм с единственным актером. Он готовит омлет. Камера переходит на другой план, а актер продолжает готовить. Скорее всего, вы убеждены, что заметите, если актер поменяется, не так ли? Однако две трети наблюдателей этого не замечают. В одном из экспериментов, призванных продемонстрировать слепоту к изменениям, экспериментатор останавливал на улице случайного прохожего и спрашивал у него дорогу. Примерно в середине объяснений между испытуемым и исследователем проходили рабочие, которые несли дверь. В этот момент место экспериментатора незаметно занимал его коллега. То есть после прохода рабочих перед испытуемым стоял уже другой человек. Большинство людей продолжали объяснять дорогу, не заметив подмены. Иначе говоря, испытуемые кодировали лишь малый объем информации, воспринимаемый их глазами. Все остальное было предположением. Нейроученые были не первыми, кто обнаружил, что смотреть на что-то еще не означает видеть это. Иллюзионисты выяснили это давно и отточили способы использовать свое знание. Управляя вниманием зрителей, фокусники производят манипуляции руками у всех на виду. Их действия должны выдавать секрет. Но они могут быть уверены, что ваш мозг обрабатывает лишь крохотные фрагменты визуальной картины, а не все, что попадает к вам на сетчатку. Этот факт позволяет объяснить гигантское количество дорожно-транспортных происшествий, в которых водители сбивали пешеходов на видном месте, сталкивались с автомобилями непосредственно перед собой и даже несчастливо пересекались с поездами. Во многих таких случаях глаза находились на нужном месте, Но мозг не отслеживал стимулы. Видеть это больше, чем смотреть. Уроки просты, но неочевидны. Даже для специалистов по мозгу. Десятилетиями ученые, изучавшие зрение, шли по ложному пути, пытаясь выяснить, как мозг реконструирует полное трехмерное представление о внешнем мире. Прошло немало времени, пока выяснилось, что мозг на самом деле не использует 3D-модель. А в лучшем случае он конструирует нечто наподобие двух с половиной -эскиза. Мозгу не нужна полная картина мира. Ему достаточно на ходу выяснять, куда и когда смотреть. Например, он не кодирует все детали кофейни, в которой вы находитесь. Все, что ему требуется, — это знать, как и где искать, когда ему понадобится что-то определенное. А ваша внутренняя модель довольствуется общей идеей, что вы находитесь в кофейне что слева от вас люди, а справа стена, и что на столе есть несколько предметов. Когда ваш партнер спрашивает вас, сколько кусочков сахара осталось, система, относящаяся к вниманию, запрашивают детальную информацию о сахарнице, вводя новые данные в вашу внутреннюю модель. Даже если сахарница все это время находилась в поле вашего зрения, для мозга она не была реальной деталью. Ему необходимо провести дополнительную работу, чтобы нанести на картину Более мелкие подробности. Как располагается язык во рту? Как только вам задали этот вопрос, вы можете на него ответить. Но, скорее всего, до этого вы не представляли, где он находится. Мозгу в целом не нужно знать большую часть вещей. Ему просто известно, где он может найти эти данные. Мозг в своей работе руководствуется принципом минимальной осведомленности. Вы не отслеживаете постоянно положение языка во рту поскольку это знание крайне редко оказывается полезным. Фактически мы не осознаем большую часть чего бы то ни было, пока не задаем себе об этом вопрос. Как ощущается левая туфля на ноге прямо сейчас? На какой высоте шумит кондиционер? Как мы убедились на примере со слепотой к изменениям, мы не осознаем большей части того, что понятно нашим чувствам. И только подключив дополнительные ресурсы к мелким деталям ситуации, мы узнаем, что что-то пропустили. До того, как сконцентрироваться, мы, как правило, не догадываемся, что не знаем об этих деталях. Таким образом, не только наше восприятие является конструкцией, не точно отображающей внешнюю среду, но более того, у нас формируется ложное впечатление о полной картине, хотя на самом деле мы видим только то, что нам нужно видеть, и не более. В 1967 году Российский физиолог Альфред Ярбус изучал, как мозг собирает информацию из внешнего мира. При помощи устройства, отслеживавшего направление взгляда, он определял точки, в которые смотрели люди. Субъектам исследования предлагалось взглянуть на картину Ильи Репина «Не ждали». Задача была проста. Испытуемым требовалось изучить картину. Или в другом случае предположить, что делали люди на картине непосредственно перед тем, как вошел нежданный гость. Или ответить на вопрос, насколько богаты люди на картине. Или определить их возраст. Или сколько времени отсутствовал главный герой произведения. Результаты оказались весьма примечательными. В зависимости от вопроса, глаза двигались по совершенно разным траекториям, изучая картину тем способом, который был максимально информативен для каждого конкретного задания. Когда субъектов спрашивали о возрасте персонажей, глаза двигались по лицам. Когда интересовались их благосостоянием, взгляд фокусировался на одежде и предметах. Задумайтесь, ведь это означает, что мозг выходит в мир и активно извлекает тот тип информации, который ему необходим. Мозгу не нужно видеть все сразу в картине, не ждали. И хранить всю информацию внутри себя. Ему требуется только знать, где ее найти. Когда ваши глаза расспрашивают мир, они словно агенты на задании оптимизирующие стратегию для поиска конкретных сведений. И хотя это ваши глаза, а вы плохо представляете, как они исполняют свои обязанности. Как и при специальных операциях, глаза действуют незаметно и слишком быстро, чтобы наше неуклюжее сознание поспевало за ними. Зрение кажется настолько простым и естественным, что мы похожи на рыбу, которой предложили понять, что такое вода. Рыба никогда не ощущала ничего другого, поэтому почти невозможно, чтобы она увидела или постигла воду. Однако пузырек, поднимающийся мимо любознательной рыбы, может дать ей ключевую подсказку. Подобно пузырькам, визуальные иллюзии способны привлечь наше внимание к тому, что мы обычно считаем само собой разумеющимся, и поэтому они являются важными инструментами для понимания механизмов, работающих за кулисами нашего мозга. Существуют и еще более потрясающие примеры принципа активного зрения. Если предъявить левому глазу одно изображение, скажем, корову, а правому другое, например, самолет, то ваш мозг будет постоянно переключаться между ними. Вы не увидите ни оба одновременно, ни слияние двух изображений. Вам представится сначала одно, затем другое, затем снова первое. Наша зрительная система — третейские судья противостояние конфликтующей информации и вы видите не то что на самом деле находится снаружи а тот из вариантов который побеждает в данный момент даже если внешний мир не изменился мозг динамически представляет различные его интерпретации кроме активного трактования того что находится снаружи мозг часто выходит за рамки служебных обязанностей и несет от себя тяну давайте рассмотрим сетчатку специализированную зону клеток фоторецепторов на задней стенке глаза. В 1668 году французский физиолог и физик Эдм Мариотт обнаружил нечто совершенно неожиданное. Пятно на сетчатке значительных размеров, в котором нет фоторецепторов. Пятно удивило Мариота, ведь поле зрения выглядит сплошным. В нем нет соответствующего правила там, где отсутствуют фоторецепторы. Или есть. В ходе более глубокого изучения этого вопроса Мариот понял, что провал в поле зрения есть. Он стал известен как слепое пятно, присутствующее в каждом глазу. Не думайте, что слепое пятно мало. Оно огромно. Представьте диаметр Луны на ночном небе. В Слепом пятне поместится 17 Лун. Угловой диаметр Луны примерно 0,5 градуса. Слепое пятно имеет угловые размеры примерно 6, 7,5 градусов по вертикали и 5,5-6,5 градусов по горизонтали. Почему до Мариота никто не заметил подобную дыру в глазу? Как такие блестящие умы, как Микеланджело, Шекспир и Галилей, не обнаружили этот базовый факт о зрении? Одна из причин, то, что у нас два глаза. Их слепые пятна находятся в разных и не перекрывающихся положениях. Это означает, что когда открыты оба глаза, пространство просматривается полностью. Но более важно то, что мозг восполняет отсутствующую в слепом пятне информацию. Мозг, не имея информации из конкретного пятна в поле зрения, заполняет его по образцу окружающей поверхности. Вы воспринимаете не то, что находится снаружи. Вы воспринимаете то, что вам говорит ваш мозг. В середине XIX века Немецкий физик и врач Герман фон Гельмгольц 1821-1894 годы начал догадываться, что тонкий ручеек данных, который двигается от глаз к мозгу, слишком мал, чтобы объяснять реальное богатство зрения. Гельмгольц сделал вывод, что мозг должен выдвигать предположения о входящих данных и что эти предположения основываются на на предыдущем опыте. Другими словами, получая малой информации, мозг использует свои лучшие догадки, чтобы превратить эту малость в нечто большее. Представление мозга об источниках света заставляет его делать бессознательные предположения и о тенях. Если квадрат отбрасывает тень, и тень неожиданно сдвигается, вы считаете, что квадрат переместился относительно задней поверхности. Такое смещение тени могло бы произойти, если бы источник света неожиданно изменил положение. Однако ваш предыдущий опыт взаимодействия с медленно двигающимся солнцем и неподвижным электрическим освещением заставляет восприятие автоматически отдавать предпочтение более правдоподобному объяснению. Объект переместился в направлении зрителя. Гельмгольц, Назвал такую особенность зрения бессознательными умозаключениями, где умозаключение подразумевает способность мозга домысливать, что может находиться снаружи, а бессознательное напоминает, что у нас отсутствует ощущение этого процесса. Мы не имеем доступа к быстрой и автоматической машинерии, собирающей и оценивающей статистику мира. Мы просто пользователи, наслаждающиеся игрой света и тени. Как скалы могут двигаться вверх, не меняя положение в пространстве. Когда мы начинаем приглядываться к этой машинерии, то обнаруживаем сложную систему специальных клеток и цепей в той части мозга, которая называется зрительной корой. Среди этих цепей есть своего рода разделение труда. Одни специализируются на цвете, другие на движении, третьи на краях зрительного поля, а некоторые на оценке различных признаков. Цепи тесно соединены между собой и приходят к заключениям как единая группа. При необходимости они предоставляют нам своего рода заголовок, сообщающий, что автобус приходит или что кто-то сверкнул кокетливой улыбкой, но без указания источников. Иногда появляется искушение думать, что видеть легко, несмотря на сложную нервную механику, лежащую в основе этого процесса. На самом деле, этот процесс легок вследствие сложности этой нервной механики. Обратившись к этой машинерии, мы обнаруживаем, что зрение можно деконструировать. Если в течение нескольких минут вы будете смотреть на водопад, то затем, сместив взгляд на неподвижный объект, например, на близлежащие скалы, вы увидите, что они ползут вверх. При этом скалы не меняют своего положения пространства. Несмотря на то, что вы отчетливо видите их движение, а в этом случае несбалансированная активность ваших детекторов движения, обычно нейроны, сигнализирующие о движении вверх, уравновешиваются с помощью колебательной связи нейронами, сигнализирующими о движении вниз, позволяет вам увидеть то, что невозможно во внешнем мире, движение без изменения местоположения. Изучение этой иллюзии, известный как «эффект постдвижения» или «иллюзия водопада», имеет богатую историю, берущую свое начало еще от Аристотеля. Она доказывает, что зрение является продуктом взаимодействия различных модулей. В описанном случае некоторые части зрительной системы настаивают неверно, что скалы двигаются, в то время как другие части утверждают, что они не меняют своего положения. Как заметил философ Дэниел Деннет, наивный исследователь обычно обращается к плохой метафоре телеэкрана, где движение, оставаясь на месте, невозможно. Однако зрительный мир мозга совершенно не похож на телевизионный экран, и движение без смены положения иногда происходит. Существует множество иллюзий движения без смены положения. Рисунок ниже демонстрирует, что неподвижные изображения могут казаться мобильными если им удается активировать детекторы движения. Иллюзия появляется, поскольку точная штриховка на рисунках стимулирует детекторы движения в визуальной системе, и активность этих рецепторов эквивалентна восприятию движения. Если детекторы движения заявляют, что нечто движется, сознание безоговорочно верит этому. И не просто верит, но переживает это. Потрясающим примером служит женщинам, в 1978 году пострадавшая от отравления окисью углерода. К счастью, она выжила. К несчастью, произошедшее вызвало необратимые повреждения части зрительной системы мозга, а конкретно — зон, отвечающих за представление движения. Остальная часть ее визуальной системы оказалась незатронутой, и она без проблем могла видеть неподвижные объекты. Она могла сказать, что вот здесь находится мяч, а здесь телефон. При этом она не видела движения. Если она стояла на тротуаре, собираясь перейти улицу, то отмечала, что сейчас красный грузовик находится в этой точке, моментом позже в другой, еще моментом позже, что он миновал ее. Однако этот грузовик не создавал для нее ощущения движения. Когда она выливала воду из кувшина, то сперва видела наклоненный кувшин, затем блестящую водяную колонну, подвешенную под кувшином, и, наконец, у воды вокруг стакана, если тот переполнялся, но не могла отследить движение жидкости. Ее жизнь была серией моментальных снимков. Как и иллюзия водопада, ее слепота к движению говорит нам, что положение и движение в мозге разделены. Физика относится к движению как к изменению положения во времени. Однако у нашего мозга есть собственная логика. И поэтому, если думать о движении как физик, а не как нейроученый, то результатом станет неверное прогнозирование действий людей. Рассмотрим аутфилдеров, которые ловят флайболы. Аутфилдеры. В бейсболе игроки, которые располагаются во внешнем поле. Их задача — поймать мяч, который выбит в поле беттером. Флайбол. Мяч, летящий высоко над полем. Как они решают, куда нужно бежать, чтобы перехватить мяч? Вероятно, их мозги представляют, где находится мяч в каждый момент времени. Сейчас он вот тут, сейчас немного ближе, а сейчас еще ближе. Верно? Неверно. Тогда, возможно, мозг аутфилдера рассчитывает скорость мяча. Верно? Неверно. Он рассчитывает ускорение. Тоже неверно. Ученый и фанат бейсбола Майк Макбет решил разобраться, какие нейровычисления скрываются за ловлей мяча. Он обнаружил, что игроки используют бессознательную программу, которая сообщает им не то, где им нужно оказаться, а то, как им нужно двигаться. Они перемещаются так, чтобы параболическая траектория мяча с их точки зрения всегда выглядела прямой. Если мяч отклоняется от прямой, игроки меняют свою траекторию движения. Эта простая программа дает странный прогноз, что бейсболисты будут мчаться не прямиком в точку падения мяча, а двигаться по необычной кривой линии. Но именно это и делают игроки. Макбит и его коллеги выяснили это при помощи видео, снятого с воздуха. И поскольку подобная программа перемещения не дает информации о том, где будет точка встречи, а сообщает лишь, как до нее добраться, становится понятным, почему аутфилдеры врезаются в стены, преследуя мяч, который нельзя было поймать. Итак, очевидно, что этой системе не нужно иметь представление о положении, скорости или ускорении, чтобы игрок преуспел в ловле или перехвате. По-видимому, это не то, что мог бы предсказать физик. Все вышесказанное наводит на мысль, что самоанализ слабо позволяет разобраться, что происходит за кулисами. Великие аутфилдеры, такие как Райан Брон или Мэтт Кэмп, понятия не имеют, что они бегают согласно определенным программам. Они просто получают удовольствие от результата и обналичивают итоговые чеки. Учиться видеть. Когда Майку Мэйо было три года, химический взрыв лишил его зрения. Однако несчастный случай не помешал ему стать лучшим слепым горнолыжником в мире, а также бизнесменом и счастливым семьянином. Через 43 года после взрыва, укравшего у него зрение, Мэй узнал о новой хирургической разработке, которая могла вернуть ему способность видеть. Хотя Мэй, будучи слепым, достиг в жизни успеха, он все же решил сделать операцию. Наконец, после операции с глаз Майка сняли повязку. Пригласили фотографа. Майк сидел в кресле, к нему позвали двух его детей. Наступил очень важный момент. Он впервые смог увидеть их лица. На получившейся фотографии Майк радостно, но несколько неловко улыбается, а дети смотрят на него. Предполагалось, что сцена будет трогательной, но вышло иначе. Возникла проблема. Глаза Майка не работали как положено, и он в полном недоумении пялился перед собой. Его мозг не знал, что делать со шквалом входных сигналов. Он не получил картинку с лицами своих сыновей. До него доходили только невразумительные ощущения линий, цветов и света. Его глаза работали, но зрения у него не было. Причина в том, что мозгу надо учиться видеть. Странные электрические бури в кромешной тьме внутри черепа превращаются в осознанные сводки после долгого выяснения того, как объекты согласуются с ощущениями. Например, хождение по коридору. Майк из жизненного опыта знал, что при движении по коридору его стенки все время остаются параллельными, находясь на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Поэтому, когда зрение восстановилось, концепция линий, сходящихся в перспективе, выходила за пределы его понимания. Для его мозга это не имело смысла. Аналогичным образом, когда я был ребенком, Я встретил слепую женщину и был поражен. Насколько хорошо она знала планировку своей комнаты и расположение в ней мебели. Я спросил ее, сможет ли она нарисовать чертеж точнее, чем большинство зрячих людей. Ответ меня удивил. Она сказала, что вообще не может нарисовать чертеж, поскольку не понимает, как зрячие люди преобразуют три измерения, комнату, в два измерения, плоский лист бумаги эта идея для нее просто не имела смысла зрение это не просто столкновение человеческого глаза с миром истолковывать электрохимические сигналы протекающие по зрительным нервам нужно учиться мозг майка не понимал какие сенсорные последствия имели его движение например когда он поворачивал голову влево зрительная картина сдвигалась вправо мозг зрячего человека Ожидает этого и знает, как это игнорировать. Мозг Майка приходил в замешательство от этих странных взаимоотношений. Описанный пример иллюстрирует очень важный момент. Сознательное видение происходит только тогда, когда присутствует точное предсказание сенсорных последствий. К этому вопросу мы еще вернемся. Так что, хотя зрение и выглядит передачей чего-то объективно, находящегося снаружи, Это не происходит само по себе. Этому нужно учиться. После нескольких недель хождения, рассматривания вещей, пинания стульев, исследования столовых приборов, ощупывания лица жены, Майк стал воспринимать зрительный опыт так же, как и мы. Сейчас его зрительные ощущения не отличаются от ваших. Просто свое зрение он ценит выше. История Майка показывает, что мозг способен принять целый поток входных сигналов и научиться придавать им смысл. Но не следует ли отсюда экстравагантное предположение, что вы можете заменить один смысл другим? Иначе говоря, если бы вы получили поток данных от видеокамеры и преобразовали их в другое ощущение, например, вкус или осязание, могли бы вы в итоге видеть мир таким образом? Невероятно! но ответ положителен, и последствия этого, как мы вскоре увидим, весьма глубоки. Смотреть мозгом. В 1960-е годы нейрофизиолог Пол Бахурита из Висконсинского университета начал размышлять над проблемой, как обеспечить зрением слепых. Его отец незадолго до того чудом восстановился после тяжелого инсульта, и Пол был восхищен потенциалом для динамической трансформации мозга. У него возник вопрос. Может ли мозг заменить одно ощущение другим? Бахурита решил попытаться дать слепым тактильный дисплей. Идея заключалась в том, чтобы прикрепить к колбу человека видеокамеру и конвертировать поступающую видеоинформацию в массив крохотных вибраторов, присоединенных к спине. Представьте, что вы надели это устройство и идете по комнате с завязанными глазами. Сначала вы будете ощущать необычную схему вибрации на небольшом участке спины. Хотя эти вибрации меняются в строгом соответствии с вашими движениями, весьма трудно выяснить, что происходит. И ударяясь подбородком о кофейный столик, вы будете думать, «Да тут нет ничего общего со зрением». Или все же не так. Когда слепые испытуемые надевали очки, заменявшие визуальные ощущения тактильными, и ходили с ними неделю, они начинали вполне хорошо ориентироваться в новой среде. Они могли преобразовывать ощущения от своей спины в знание правильного пути движения. Но это не самое ошеломительное. Самое ошеломительное. Они фактически начинали воспринимать тактильный входной сигнал, то есть начинали видеть с его помощью, после достаточной практики тактильный вход становится больше, чем когнитивной головоломкой, для которой требуется перевод. Он превращался в непосредственное ощущение. Может показаться странным, что нервные сигналы, поступающие от спины, способны играть роль зрения. Так вот, зрение — всего лишь миллионы нервных сигналов которые идут по другим кабелям. Мозг находится в абсолютной темноте внутри черепа. Он ничего не видит. Все, что он получает, — вот эти небольшие сигналы, и ничего кроме них. И тем не менее, вы воспринимаете мир во всех оттенках его цвета. Ваш мозг сидит в темноте, но ваш разум конструирует свет. Для мозга нет разницы, откуда поступают импульсы от глаз, ушей или чего-либо еще. Пока они коррелируют с движениями, когда вы толкаете, ударяете, пинаете вещи, ваш мозг может конструировать прямое восприятие, которое мы и называем зрением. Активно исследуются и другие виды сенсорных замен. Возьмем Эрика Вайхенмайера, альпиниста, который поднимается на опасные скалы, толкая свое тело вверх и цепляясь за ненадежные мелкие уступы. Его достижению умножает тот факт, что Эрик слепой. Он родился с редкой болезнью глаз, известный как ретиношизис, из-за которой в 13 лет полностью потерял зрение. Тем не менее, он не отказывался от своей мечты и в 2001 году стал первым и пока единственным слепым человеком, поднявшимся на Эверест. Он также является единственным слепым альпинистом, выполнившим программу 7 вершин» то есть поднявшимся на семь высочайших вершин всех частей света. Сейчас он покоряет горы с решеткой Brainport из 600 крохотных электродов во рту. Это устройство позволяет ему видеть языком во время восхождений. Несмотря на то, что язык обычно является органом-вкусом, влажность и химическая среда вокруг делают его первоклассным интерфейсом для мозга, если на его поверхность наложить решетку из электродов. Решетка передает входной видеосигнал в виде электрических импульсов, позволяя языку различать характеристики, обычно приписываемые зрению. Например, расстояние, формы, направление движения и размеры. Такой аппарат напоминает нам, что мы видим не глазами, а мозгом. Этот метод изначально был разработан для помощи слепым, вроде Эрика. Однако последнее изобретение, когда на решетку подается инфракрасный или звуковой сигнал, позволяют дайверам видеть в мутной воде, а солдатам получать в полной темноте обзор на 360 градусов. Эрик говорит, что изначально он воспринимал стимуляцию языка как невообразимые углы и формы, но быстро научился распознавать сигналы на более глубоком уровне. Сейчас он может взять чашку кофе или перекатывать с дочерью футбольный мяч. Если зрение посредством языка кажется вам странным, Подумайте об опыте слепых людей, которые читают при помощи шрифта Брайля. Поначалу это просто бугорки, но в итоге эти бугорки обретают смысл. Для мозга Майка Мэя поступающие нейронные буквы по-прежнему надо было переводить. Зрительные сигналы, созданные этой лошадью, не подающиеся интерпретации вспышки активности, дающие мало указаний, если вообще дающие, о том, что происходит вовне. Сигналы от его сетчатки, словно буквы языка Белуджи, по очереди сражающиеся за перевод. Язык Эрика Вайхенмайера посылает его мозгу сообщение о новом письмом Лы. Однако при достаточной практике его мозг научился понимать это письмо. В результате его восприятие визуального мира настолько же ясно, как и слова его родного языка. Это изумительное следствие пластичности мозга, В будущем мы, возможно, сможем вводить непосредственно в мозг новые виды потоков данных, такие как инфракрасное или ультрафиолетовое зрение, или даже информацию о погоде и показатели фондовых рынков. Сначала мозг будет сопротивляться поглощению таких данных, но со временем научится говорить на соответствующем языке. Мы сможем добавить новый функционал и вывести на рынок модель мозг 2.0. Эта идея — не научная фантастика. Работа уже началась. Недавно исследователи Джеральд Якобс и Джереми Наттенс взяли человеческий ген фотопигмента, белка в сетчатке, который поглощает свет с определенной длиной волны, и вмонтировали его мышам с дальтонизмом. Что появилось? Цветное зрение. Мыши теперь могли различать цвета. Представьте, что вы даете мышам задание — за выполнение которого они получают награду при нажатии синей кнопки и ничего не получают при нажатии красной кнопки. В каждом испытании расположение синей и красной кнопок является случайным. Оказалось, что модифицированные мыши научились выбирать синюю кнопку, в то время как для обычных мышей кнопки выглядели неразличимыми и поэтому выбирались наугад. Мозг новых мышей выяснил, как слышать тот новый диалект, на котором говорят их глаза. Из естественной эволюционной лаборатории происходит и аналогичный феномен у людей. По меньшей мере 15% женщин имеют генетическую мутацию, дополнительный, четвертый тип фоторецепторов, который позволяет различать цвета, выглядящие одинаковыми для большинства людей. Например, Они могут четко различить два цветных лоскутка, которые большинство людей сочтут окрашенными в один и тот же цвет. Никто еще не определял, какой процент споров о моде вызван этой мутацией. Таким образом, включение новых потоков данных в мозг — не теоретическое измышление. Оно уже существует в различных вариантах. Может показаться удивительным, насколько быстро новые входные сигналы становятся работоспособными. Однако, как незатейливо подытожил десятилетия своих исследований Пол Бахурита, просто дайте мозгу информацию, и он разберется. Если что-либо из рассказанного изменило ваш взгляд на то, как вы воспринимаете реальность, пристегните ремни, потому что дальше будет еще удивительнее мы узнаем, почему зрение имеет очень мало общего с нашими глазами. Активность изнутри. При традиционном взгляде на восприятие сигналы от органов чувств подаются в мозг. Они прокладывают путь по сенсорной иерархии и становятся видимыми, слышимыми, обретают запах и вкус, воспринимаются. Однако более близкое знакомство с этими сигналами говорит, что это не так. Мозг штатно рассматривается как большей частью закрытая система, которая работает с внутренне производимой активностью. У нас есть много примеров активности такого рода. Например, дыхание, пищеварение и ходьба управляются автономно работающими генераторами активности в стволе мозга и спинном мозге. Во время сна мозг изолирован от нормального входного сигнала Поэтому единственным источником стимуляции коры выступает внутренняя активность. В состоянии бодрствования внутренняя активность становится основой для воображения и галлюцинаций. Еще более удивительным аспектом этой ситуации является то, что внутренние данные не создаются внешними сенсорными данными, а лишь модулируются ими. В 1911 году шотландский альпинист и нейрофизиолог Томас грехом Браун показал, что программа для движения мышц, которые задействуются во время ходьбы, встроена в систему спинного мозга. Он отделил сенсорные нервы от ног кошки и продемонстрировал, что та прекрасно могла ходить по беговой дорожке. Это говорило о том, что программа для ходьбы генерировалась в спинном мозге и что сенсорная обратная связь от ног использовалась только для модулирования программы когда, скажем, кошка шагала по скользкой поверхности или ей нужно было стоять вертикально. Примечательно, что так работает не только спиной мозг, но и нервная система в целом. Сенсорные входные сигналы модулируют активность, генерируемую внутри. С этой точки зрения разница между расстояниями бодрствования и сна всего лишь в том, что данные, поступающие от глаз, закрепляют восприятие. Видение во сне — сновидение. Это восприятие, которое ни к чему не привязано в реальном мире. Восприятие при бодрствовании — это нечто похожее на сновидение, но больше привязанное к тому, что перед вами. Другие примеры непривязанного восприятия можно найти у заключенных, находящихся в одиночной темной камере, или у людей в камере сенсорной депривации. В обеих ситуациях быстро появляется галлюцинация. 10% людей с болезнями глаз и потерей зрения будут испытывать зрительные галлюцинации. Так, при одном необычном расстройстве, известном как синдром Шарля Боне, потерявшие зрение люди начинают видеть различные объекты, например, цветы, птиц, других людей, здания. Причем они знают, что объекты нереальны. Первым это явление описал швейцарский философ XVIII века Шарль Боне. Он заметил, что его дед, потерявший зрение из-за катаракты, пытался взаимодействовать с объектами и животными, которых в реальности не существовало. Хотя этот синдром давно описан в литературе, его редко диагностируют по двум причинам. Во-первых, многие врачи о нем не знают и приписывают его симптомы деменции. Во-вторых, Видящие галлюцинации людям расстроены тем, что их зрительная картина является фальшивым вымыслом мозга. Согласно нескольким исследованиям, большинство этих людей никогда не говорили врачам о своих галлюцинациях, опасаясь, что у них диагностируют психическое расстройство. Что касается диагноза, то самый важный критерий — может ли пациент отделить реальность от грез и осознать, что он галлюцинирует? В этом случае видение называется псевдогаллюцинацией. Конечно, иногда трудно определить, Галлюцинируете ли вы. Вам может представляться серебряная ручка на рабочем столе, и вы никак не заподозрите, что она нереальна, поскольку ее присутствие вполне правдоподобно. Распознать галлюцинацию легко только в том случае, когда она невероятна. Насколько можно судить, мы все время галлюцинируем. Итак... То, что мы называем обычным восприятием, в реальности не отличается от галлюцинаций, с тем лишь исключением, что последние не привязаны к внешнему входному сигналу. Галлюцинация это просто незакрепленное видение. В совокупности все эти факты открывают нам удивительный способ смотреть на мозг, чем мы сейчас и займемся. Ранние идеи о функционировании мозга отталкивались от простой аналогии с компьютером. Мозг был устройством ввода-вывода, которое перемещало сенсорную информацию через различные стадии обработки, пока та не добиралась до конечной точки. Подобная линейная конвейерная модель стала подвергаться сомнениям, когда было обнаружено, что мозговые провода — это не просто линия от А к Б, а затем от БЭК С. Существуют контуры обратной связи от СЭК Б, от СЭК А и от БЭК А. В мозге количество обратных связей не меньше, чем прямых. Особенность мозговой проводки, которая технически называется возвратностью, а в разговорной речи зацикленностью. Вся система куда больше похожа на рынок, чем на конвейер. Для внимательного наблюдателя, Данная особенность нейроцепей указывает, что зрительное восприятие — это непоследовательное перемалывание данных, начинающиеся в глазах и заканчивающееся в какой-то загадочной точке в задней части мозга. На самом деле встроенные соединения обратной связи настолько обширны, что система может двигаться и в обратном направлении то есть в противоположность идее, что первичные сенсорные зоны просто преобразуют входной сигнал во все более сложные интерпретации для следующей. Более высокоуровневой зоны мозга. Зона высокого уровня также говорит непосредственно с зонами более низкого уровня. Пример. Закройте глаза и представьте муравья, ползущего по красно-белой скатерти к банке пурпурного желе. Низкоуровневые части вашей визуальной системы только что активированы. Хотя в реальности вы не видите муравья, а вы видите его глазами разума. Высокоуровневые зоны приводят в действие низкоуровневые. Таким образом, хотя глаза и передают сигнал на низкоуровневые зоны, взаимосвязанность системы означает, что эти зоны прекрасно справляются самостоятельно и в темноте. Все страннее и страннее. Из-за обширной рыночной динамики различные чувства влияют друг на друга и меняют историю того, что, как нам представляется, находится снаружи. Данные, которые входят через глаза, — дело не одной из зрительной системы. Затрагивается и остальная часть мозга. При чревовещании звук исходит из одной точки — рот чревовещателя. Однако ваши глаза видят двигающийся рот в другом месте, у его куклы. Ваш мозг заключает, что звук исходит непосредственно изо рта куклы. Чревовещатели не отбрасывают в сторону свой голос. Всю работу за них делает ваш мозг. В качестве еще одного примера рассмотрим эффект Магурка. Эффект Магурка Феномен восприятия, который демонстрирует взаимодействие между слухом и зрением, восприятие речи. Он предполагает, что восприятие речи мультимодально, то есть вовлекает информацию сразу из нескольких органов чувств. Эффект Магурка также иногда называют эффектом Магурка МакДональда. Если синхронизировать звук слова «ба» с видеоизображением губ, произносящих другой слог «га», то возникает сильная иллюзия, что вы слышите какой-то третий слог «да». Это происходит вследствие взаимосвязанности циклов в мозге, что позволяет голосовым сигналам и сигналам от движения губ сочетаться на ранней стадии обработки. Обычно зрение доминирует над слухом, но есть и противоположные примеры. К их числу относятся эффект иллюзорной вспышки. Если вспышку сопроводить двумя гудками, то кажется, что полыхнуло дважды. Это связано с еще одним явлением слуховым управлением, при котором видимая частота мигания света увеличивается или уменьшается, если свет сопровождается звуковым сигналом, издаваемым в другом темпе. Простые иллюзии наподобие упомянутых служат надежными ключами к строению нервных цепей. Говоря нам, что зрительная и слуховая системы тесно связаны друг с другом и стараются обрисовать единую историю событий в мире. Линейная конвейерная модель зрения в учебниках не просто вводит в заблуждение, она в корне неверна. Так в чем же преимущество зацикленного мозга? Во-первых, это позволяет организму не ограничиваться поведением стимул реакция а дает возможность делать прогнозы для фактического сенсорного входного сигнала. Вспомните о попытках поймать бейсбольный мяч. Если бы вы были просто линейным конвейерным устройством, то не смогли бы этого сделать. Между моментом, когда свет попадает к вам на сетчатку, и моментом, когда вы сможете выполнить двигательную команду, есть задержка в сотни миллисекунд ваша рука всегда попадала бы в место, где мяч был раньше. Мы способны поймать мяч только потому, что у нас есть глубоко прошитые внутренние модели физических явлений, которые генерируют предполагаемое время и место приземления мяча в зависимости от ускорения и силы тяжести. Эти параметры в предсказательных внутренних моделях задаются нашим жизненным опытом и обычной практикой. Таким образом, наш мозг работает не только с последними полученными данными, но и конструирует прогнозы о том, где будет мяч. Это конкретный пример более широкой концепции внутренних моделей внешнего мира. Мозг внутри моделирует то, что произойдет, если вы будете выполнять некоторые действия при определенных условиях. Внутренние модели не только играют роль в двигательных актах, таких как ловля мяча или уклонение, но также лежат в основе сознательного восприятия. Еще в 1940-е годы мыслители начали разбирать идею, что восприятие — это не строительство из кусочков захватываемых данных, а сопоставление ожиданий и поступающих сенсорных данных. Как бы странно это ни звучало, но подобная конструкция родилась в результате наблюдения, что наши ожидания определяют то, что мы видим. Кора отправляет прогнозы к таламусу, который сообщает о разнице между тем, что поступает через глаза, и тем, что было спрогнозировано. Таламус направляет обратно в кору только информацию об этой разнице. Непредсказанная информация корректирует внутреннюю модель так, чтобы в будущем было меньше несовпадений. Таким образом, мозг конкретизирует свою модель мира, уделяя внимание ошибкам. Все это говорит нам, что восприятие отражает активное сравнение сенсорных входных сигналов с внутренними предсказаниями. Мы получаем возможность понять более масштабную концепцию. Осознание среды происходит только в том случае, если сенсорные входные сигналы нарушают ожидания. Когда мир предсказывается успешным, осознание не нужно, поскольку мозг хорошо делает свою работу. Например, когда вы учитесь ездить на велосипеде, требуется масса сознательной концентрации. А через некоторое время, когда сенсорно-двигательные прогнозы отлажены, езда становится бессознательной. Я не имею в виду, что вы не осознаете, что едете на велосипеде. Но вы не задумываетесь о том, как держите руль, прикладываете усилия к педалям и балансируете телом. Благодаря обширному опыту, Ваш мозг точно знает, чего следует ожидать, когда вы совершаете свои движения. Именно поэтому вы не думаете ни о движениях, ни об ощущениях до тех пор, пока что-то не изменится. Например, не налетит сильный ветер или не спустит шины. Как только новая ситуация нарушает ожидания, сознание включается, а внутренняя модель корректируется. Предсказуемость связи между действиями и результирующими ощущениями — одна из причин того, что вы, например, не можете себя пощекотать. Другие люди могут это сделать, поскольку их действия для вас непрогнозируемы. Однако способы избавиться от предсказуемости в действиях существуют. Если вы хотите себя пощекотать, попробуйте представить, что положение пирожка управляется джойстиком с задержкой во времени. Когда вы двигаете ручку, до соответствующего движения перышка проходит не меньше секунды. Устранив предсказуемость, вы получите возможности для самощекотания. Интересно, что шизофреники могут щекотать себя, поскольку проблемы синхронизации времени не позволяют им правильно связывать свои двигательные действия и результирующие ощущения. Осознав, что мозг является циклической системой, Собственной внутренней динамикой мы получаем возможность понять другие причудливые расстройства. Возьмем, например, синдром Антона расстройство, при котором инсульт вызывает слепоту, однако пациент ее отрицает. Группа врачей будет стоять вокруг кровати и спрашивать: Миссис Джонсон, сколько нас у кровати? А она будет уверенно отвечать. Четверо даже когда на деле их семеро. Врач спросит. «Миссис Джонсон, сколько пальцев я показываю?» Она ответит «три». Хотя фактически он не показывает их вообще. На вопрос «Какого цвета моя рубашка?» она скажет, что рубашка белая, хотя та голубая. При этом люди с синдромом Антона не прикидываются, что они зрячие. Они искренне верят в это. Их устные сообщения, будучи неверными, не являются ложью. Они ощущают то, что считают зрением, просто оно генерируется внутри. Часто пациент с синдромом Антона некоторое время после инсульта не обращается за помощью, поскольку понятия не имеет, что слеп. Только достаточно потыкавшись о мебели стены, он начинает понимать, что что-то неладно. Несмотря на то, что ответы пациента кажутся странными, их можно понимать как внутреннюю модель. Из-за инсульта внешние данные не попадают в нужное место. Поэтому реальностью для пациента является то, что генерирует его мозг со слабой привязкой к реальному миру. В этом смысле то, что пациент ощущает, не отличается от сна или галлюцинаций. В какой мере вы живете в прошлом? Мозг конструирует не только зрение и слух, но и восприятие времени. Когда вы щелкаете пальцами, ваши глаза и уши регистрируют информацию о щелчке, которая обрабатывается в остальной части мозга. Однако сигналы в мозге двигаются весьма медленно. В миллионы раз медленнее, чем электроны по медной проволоке. Поэтому нейронная обработка щелчка требует времени. В момент, когда вы его воспринимаете, щелчок уже совершен и завершен. Воспринимаемый мир всегда запаздывает по сравнению с реальным. Иначе говоря, наше восприятие мира подобно телевизионному шоу в прямом эфире с которым в реальности дело обстоит не так. Шоу идут с задержкой в несколько секунд. На случай, если кто-то допустит неподходящую лексику, поранится или потеряет деталь одежды. То же и с вашей сознательной жизнью. Она собирает массу информации, прежде чем пускать что-то в прямой эфир. Еще более интересно, что слуховая и визуальная информация обрабатывается в мозге с различной скоростью. Тем не менее, вид щелкающих пальцев и звук щелчка кажутся одновременными. Более того, кажется, что решение щелкнуть сейчас и само действие происходит одновременно с моментом щелчка. Для животных важно правильно рассчитать время, так что ваш мозг производит немалый объем редакторской работы, чтобы соединить сигналы. В итоге время оказывается психической конструкцией, а не точным барометром происходящего. Чтобы убедиться в этом, подойдите к зеркалу, посмотрите в свои глаза и перемещайте фокус внимания, глядя то в правый глаз, то в левый. Чтобы переместиться из одного положения в другое, глазам требуется несколько десятков миллисекунд. Однако, и это загадка, вы никогда не видите их движения. Что происходит в те промежутки времени, когда глаза двигаются? Почему мозг не заботится о небольшом отсутствии входящей зрительной информации? Таким же образом можно легко растянуть длительность любого события. А вы можете заметить это, бросив взгляд на настенные часы. Секундная стрелка кажется замершей на чуть большее время перед тем, как начать двигаться с нормальной скоростью. Простые манипуляции позволяют обнаружить пластичность длительности. Например, представьте, что я на полсекунды включу квадратик на экране вашего компьютера. Если я теперь высвечу второй квадратик большего размера, то вам покажется, что второй квадрат находился на экране дольше. То же самое произойдет, если квадрат будет ярче. Или он будет двигаться. В качестве еще одного примера странностей со временем давайте рассмотрим связь между произведенным действием и ощущением его последствий. Так, если вы инженер, то логично предположить, что нечто, сделанное вами в момент времени 1, приведет к сенсорной обратной связи в момент времени 2. Поэтому вы, скорее всего, удивитесь, обнаружив, что в лаборатории мы можем сделать так, что вам будет казаться, что 2 происходит раньше, чем 1. Представьте, что, нажав кнопку, вы произведете вспышку света. Между вашим нажатием и последующей вспышкой мы устраиваем небольшую паузу. Скажем, в одну десятую секунду. После того, как вы нажмете на кнопку несколько раз, ваш мозг приспособится к этой паузе, так что вам будет казаться, что эти два события несколько ближе по времени. А теперь мы удивим вас, произведя вспышку сразу после нажатия на кнопку. В этом случае вам будет казаться, что вспышка произошла до вашего действия. Вы почувствуете иллюзорную перестановку действия и ощущения. Подобная иллюзия предположительно отражает перекалибровку двигательно-сенсорной временной привязки, которая вытекает из предварительного ожидания, что сенсорные следствия должны следовать за двигательным актом незамедлительно. Оптимальный способ калибровать временные ожидания от поступающих сигналов — взаимодействовать с миром. Каждый раз, когда человек пинает что-то или стучит почему-то, Мозг может сделать предположение, что звук, вид и касание должны быть одновременными. Если один из сигналов поступает с задержкой, мозг регулирует свои ожидания, чтобы казалось, что события происходят раньше. Интерпретация временной привязки двигательных и сенсорных сигналов — не просто трюк мозга. Это критически важно для решения проблемы причинно-следственной связи. По существу причинность требует суждения о порядке во времени. Предшествовал мой двигательный акт сенсорному сигналу или следовал после него? Единственный способ правильно решить эту проблему в мультисенсорном мозге — поддерживать хорошую калибровку ожидаемого времени сигналов, чтобы точно определять «до» и «после», даже учитывая различные сенсорные пути и скорости. Восприятие времени активно исследуется в моей и других лабораториях, однако главное, что я хочу донести, что наше ощущение времени, сколько времени прошло, а также что и когда произошло, конструируется мозгом. И этим ощущением легко манипулировать. В точности так же, как и зрением. Таким образом, первый урок в области доверия своим ощущениям. Не доверять. Пусть вы верите, что нечто должно быть истинным. Пусть вы знаете, что это является истинным. Это не означает, что оно является истинным. Самое важное правило для пилотов-истребителей гласит «Доверяй приборам». Потому что чувства будут сообщать вам самую невероятную ложь. Если вы поверите им, а не шкале приборов в кабине, то вы разобьетесь. Так что, когда в следующий раз кто-нибудь скажет «Кому вы поверите?» «Мне или своим лживым глазам?» Тщательно обдумайте ответ на этот вопрос. В итоге мы очень мало знаем о том, что происходит снаружи. Мозг делает предположения, экономящие время и ресурсы, и пытается увидеть мир ровно настолько, насколько необходимо. Как только мы поняли, что не осознаем большей части вещей, пока не задаем себе вопрос о них, мы сделали первый шаг по пути копания в себе. Мы видим, что то, что мы воспринимаем во внешнем мире, сгенерировано частями мозга, к которым у нас нет доступа. Принципы недоступной машинерии и богатых иллюзий применяются не только к базовым восприятиям зрения и времени, но и на более высоких уровнях, к тому, что мы думаем, чувствуем и считаем.